Уничтожение – дела Юстиниана. 565-610. Если рассматривать правление Юстиниана в целом, нельзя не признать, что он сумел на короткий срок вернуть империи ее былое величие. Тем не менее, возникает вопрос, не было ли это величие более кажущимся, чем действительным, и не причинили ли в целом больше зла, чем добра эти великие завоевания? Остановившие естественное развитие Восточной империи и истощившие ее в угоду крайне честолюбию одного человека. Во всех предприятиях Юстиниана постоянно существовало несоответствие между преследуемой целью и средствами для ее осуществления. Отсутствие денег было постоянной язвой, разъедавшей самые блестящие проекты и самые похвальные намерения. Поэтому приходилось до крайнего предела увеличивать фискальный гнет, так как и в последние годы своего правления состарившийся юстиниан все более и более оставлял течение дел на произвол судьбы. То положение Византийской империи, когда он умер в 565-м в возрасте 87 лет, было совершенно плачевным. В финансовом и в военном отношении империя была истощена. От всех границ надвигалась грозная опасность. В самой империи государственная власть ослабела. В провинциях, вследствие развития крупной феодальной собственности, в столице, в результате непрестанной борьбы зеленых и синих, повсюду царила глубокая нищета. И современники в недоумении спрашивали себя, куда же исчезли богатства римлян. Изменения политики – стало настоятельной необходимостью. Это было трудным делом, сопряженным с многочисленными бедствиями. Оно выпало на долю преемников Юстиниана, его племянника Юстина II 565-578, Тиберия 578-582 и Маврикия 582-602. Они решительно положили начало новой политике и, отвернувшись от Запада, где к тому же Вторжение Лангобарда в 568-м отняло у империи половины Италии. Приемники Юстиниана ограничились тем, что организовали солидную защиту, основав африканский и равенский, равенский экзархаты. Этой ценой они вновь получили возможность заняться положением на востоке и занять по отношению к врагам империи более независимую позицию. Благодаря проведенным им мероприятиям по реорганизации армии Персидская война, возобновленная в 572 и длившаяся вплоть до 591 закончилась выгодным миром, по которому Персидская Армения была уступлена Византии. А в Европе, несмотря на то, что авары и славяне жестоко опустошали Балканский полуостров, захватывая крепости на Дунае, осаждая Фессалонику, угрожая Константинополю 591 и даже начиная надолго оседать на полуострове, все же в результате ряда блестящих успехов война была перенесена по ту сторону границ, и византийские армии дошли вплоть до Тиссы 601 год. Но внутренний кризис все испортил. Иустиниан слишком твердо проводил политику абсолютного правления. Когда он умер, Аристократия подняла голову. Вновь начали проявляться сепаратистские тенденции провинций. Заволновались партии цирка. И так как правительство было не в состоянии восстановить финансовое положение, недовольство все возрастало. Чем содействовали административная разруха и военные мятежи. Религиозная политика еще более обостряла всеобщее смятение. После кратковременной попытки осуществления веротерпимости – Вновь начались ожесточенные преследования еретиков. И хотя Маврикий положил конец этим гонениям, конфликт, вспыхнувший между патриархом Константинопольским, претендовавшим на титул Вселенского Патриарха, и папой Григорием Великим, усилил старинную ненависть между Западом и Востоком. Несмотря на свои несомненные достоинства, Маврикий был чрезвычайно непопулярен. Ослабление политического авторитета – облегчило успех военного переворота, который возвел на Трукн Фоку, 602 год. Новый государь, грубый солдат, мог держаться только террором, 602-610. Этим он закончил разорение монархии. Хасрой II, приняв на себя роль мстителя за Маврикия, возобновил войну. Персы завоевали Месопотамию, Сирию, Малую Азию, В 608 они оказались в Халкидоне, у врат Константинополя. Внутри страны восстания, заговоры, мятежи сменяли друг друга. Вся империя призывала спасителя. Он явился из Африки. В 610-м году Ираклий, сын карфагенского экзарха, низложил фоку и основал новую династию. После почти полувековых волнений Византия вновь обрела вождя способного руководить ее судьбой. Но в течение этого полустолетия Византия все же постепенно возвращалась к востоку. Преобразование в восточном духе, прерванное длительным правлением Юстиниана, должно было теперь ускориться и завершиться.